Глава третья. Движение без насилия над собой. Четыре способа подружиться со спортом. Тема спорта довольно спорная. Она делит человечество на два лагеря. Один без тренировок не представляет себе жизни, другой относится к физическим нагрузкам в лучшем случае нейтрально, в худшем – сторонится. Однако люди разные, и спорт тоже может быть разным. По данным ВОЗ, почти треть взрослого населения мира, 31%, или около 1,8 миллиардов человек, не достигает рекомендованных уровней физической активности. Это означает, у них нет хотя бы 150 минут умеренной подвижности или 75 минут интенсивных занятий в неделю. Результат огорчительный. Писатель Виктор Гюго говорил, «Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа». Регулярные физические нагрузки улучшают работу сердечно-сосудистой системы, повышают выносливость и укрепляют мышцы. Они помогают контролировать вес, снижают риск ожирения и связанных с ним заболеваний, диабета и гипертонии. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, от этого улучшается настроение и снижается уровень стресса. Занятия спортом развивают дисциплину, уверенность в себе и умение работать в команде. Исследование ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, всего 15 минут бега или час ходьбы в день снижает риск развития депрессивного расстройства на 26%. У детей и подростков спорт способствует правильному развитию костей и мышц, а взрослым помогает сохранять активность и бодрость, замедляет старение. Распространенные мифы о спорте Чем больше тренироваться, тем лучше результат. На самом деле, перетренированность приводит к травмам. Важно давать телу время на восстановление. Пот – показатель эффективности тренировки. На самом деле, пот – результат терморегуляции организма, а не свидетельство сжигания жира или интенсивности нагрузки. Чтобы похудеть, нужно исключить из углеводы. На самом деле, углеводы – важный источник энергии. Главное – учитывать их качество и количество. Силовые тренировки делают женщин мужеподобными. На самом деле, женский организм не вырабатывает для этого достаточно тестостерона. После тренировки нужно сразу поесть. На самом деле, так называемое «окно возможностей» для приема пищи длится несколько часов. Кардио для похудения лучше, чем силовые тренировки. На самом деле. Силовые упражнения ускоряют метаболизм и калории продолжают сгорать даже в состоянии покоя. Растяжка перед тренировкой предотвращает травмы. На самом деле, динамическая разминка для этого гораздо эффективнее, а статическая растяжка снижает силу мышц. Спортсменам не нужен отдых. На самом деле отдых и сон – важнейшие элементы восстановления и роста мышц. Тренировки натощак сжигают больше жира. На самом деле, тренировка на голодный желудок может привести к потере мышечной массы. Типичные ошибки начинающих спортсменов. Действия, о которых мы расскажем далее, замедляют прогресс и могут привести к травмам. Отсутствие разминки. Разминка 10-15 минут подготавливает к нагрузкам весь организм. Специальные упражнения помогают разогреть мышцы, суставы и связки, повышают их эластичность и снижает риск травм. Во время разминки улучшается кровообращение, снабжение тканей кислородом и питательными веществами, возрастает выносливость и сила. Разминка предотвращает резкие скачки давления и пульса, развивает координацию и реакцию. Психологическая разминка помогает настроиться на тренировку, снять напряжение, повысить концентрацию игнорирование разминки чревато переутомлением растяжениями или более серьезными травмами чрезмерные нагрузки стремление к быстрым результатам приводит к усталости перетренированности снижению мотивации отсутствие отдыха восстановление важно так же как и тренировка игнорирование необходимой паузы приводит к истощению организма неправильная техника выполнения упражнений снижает эффективность тренировок и увеличивает вероятность травмирования. Несбалансированное питание. Неправильный рацион отражается на восстановлении и росте мышц. Перед тренировкой надо съесть что-нибудь легко усвояемое, овсянку, бананы, яйца или творог. После занятий белковое, курицу, рыбу, яичные белки и сложные углеводы, гречку, рис, овощи. Обезвоживание снижает эффективность тренировок. Для поддержания спортивной формы необходимо 4-5 приемов пищи в день, небольшими порциями, с минимумом сахара и фастфуда. Желательны орехи, зелень, ягоды и цельнозерновые продукты. Рекомендации, решившим заняться спортом. Сформулируйте свою цель. Улучшить физическую форму, сбросить вес, поддерживать здоровье. От этого будет зависеть вид занятия. Составьте план. Отдельным пунктом включите в режим дня занятия спортом, даже если это всего 15-20 минут. Начните с малого. Короткие прогулки, легкая зарядка или йога. Главное не интенсивность, а регулярность. Увеличивайте нагрузку постепенно, чтобы избежать переутомления. Потратьтесь на качественную одежду и обувь. Это повысит мотивацию и защитит от травм. Не бойтесь пробовать. Ищите оптимальный для себя вид спорта, чтобы еще и получать максимум удовольствия. Слушайте свое тело. Ощутив боль или усталость, позвольте себе отдых. Спорт должен быть только в удовольствии. Это повышает результаты и мотивацию, снижает стресс, улучшает настроение. Эндорфины, гормоны счастья, укрепляют психическое здоровье. Как выработать привычку к занятиям спортом? Определите реалистичную интенсивность тренировок 2-3 раза в неделю по полчаса. Интегрируйте спорт в распорядок дня. Установите для занятий определенное время. Отмечайте любые достижения. Не бойтесь пропустить занятия. Позже просто нужно вернуться к графику. Главное регулярность. Через 3-4 недели тренировки станут потребностью, а спорт начнет приносить не только физическую, но и эмоциональную пользу. Не выходя из дома. Домашняя тренировка начинается с подготовки достаточно просторного места, чтобы избежать травм. Оптимально это должна быть комната с минимумом мебели, с хорошей вентиляцией и естественным освещением. Убрать лишние предметы, которые будут мешать движению. На скользком полу использовать коврик для йоги или фитнеса. Приобрести базовые снаряды для тренировки – гантели, эспандер, скакалка, утяжелители. Подручные средства – бутылки с водой, книги – могут поначалу заменить спортивные снаряды. Стандартное занятие состоит из трех неравных по продолжительности частей – разминка около 15% времени, основная часть 70 – 70% и так называемая заминка по цели противоположной разминки и равна и по продолжительности. То есть при 45-минутном занятии, продолжительность школьного урока физкультуры, соотношение частей в минутах будет 7,5 на 30 на 7,5. Упражнения на разные группы мышц должны выполняться на каждом занятии. Подробнее методика составления комплексов описана в специальной литературе. Во время занятия включайте музыку или видео с тренировками. Это повышает мотивацию. Следите за техникой выполнения упражнений. Тренировки в спортзале. При серьезном, профессиональном подходе к занятиям тренировки в зале предпочтительнее домашних. Зал должен быть удобно расположен, недалеко от дома, работы или в другой удобной точке. Наличие в зале оборудования для достижения ваших целей. Для похудения кардиотренажеры, беговые дорожки, эллипсы для набора массы гантели. Штанги для силовых упражнений. Тренажеры должны быть современными. Чистота и удобство для посетителей. Располагающая общая атмосфера. Дружелюбный персонал, приятная обстановка. Это делает тренировки более продуктивными. Возможность обратиться к инструктору, который поможет составить программу, научит как избежать травм, замотивирует на результат. С другом веселей заниматься спортом в компании легче и увлекательнее чем одному поддержка мотивация здоровая конкуренция превращает тренировки в совсем приятное мероприятие пригласите с собой друга вот несколько аргументов за вместе проще преодолевать лень и сомнения дополнительная возможность пообщаться во время пробежки похода в зал или на домашние тренировки вместе проще поддерживать дисциплину пропустить тренировку если вас кто-то ждет сложнее ставить цели и радоваться достижениям легче. Фитнес. Особая атмосфера групповых фитнес-тренировок помогает преодолевать лень и достигать лучших результатов. Разнообразие программ позволяет выбрать подходящий уровень нагрузки, а обязательный тренер следит за правильностью выполнения упражнений, что минимизирует риск травм. Современные залы предлагают специализированные фитнес-программы для мужчин, для развития силы, выносливости Наращивание мышечной массы, силовые тренировки, функциональный тренинг, кроссфит, единоборство. Упражнения для самых ленивых. Лежачий велосипед. Лежа на диване, на весу согните ноги в коленях и имитируйте езду на велосипеде. 5 минут в день и вы герой. Диванная растяжка. Сидя на диване, потянитесь как кошка. Руки вверх, ноги вперед. И вот вы уже гибче чем вчера ленивые приседания присядьте на краешек стула встаньте снова присядьте 10 раз если устанете сделайте вид будто встали чтобы куда-нибудь пойти телевизионная ходьба во время рекламы пройдитесь до кухни и обратно это уже спорт мини-йога лежа на спине или на животе поднимите руки и ноги потрясите ими 30 секунд расслабьтесь Вы великолепны. Главное не перегружаться. Вы же не спортсмен, вы гений ленивого фитнеса. Поделюсь историями моих счастливых клиентов, которые когда-то решились заняться спортом. Влада долго жила в тумане апатии. Каждый день казался ей серым. На консультации я предложил клиентке начать бегать по утрам, но она лишь усмехнулась. Какая от этого польза-то? Но однажды, поддавшись внутреннему порыву, Влада надела кроссовки и вышла на улицу. Первые пробежки дались тяжело, однако с каждым днем моя клиентка замечала, что тело становится сильнее, а мысли яснее. Утренний воздух, запах травы, первые лучи солнца будто бы пробуждали от долгого сна. Через месяц Влада уже не могла представить свое утро другим, она стала замечать краски вокруг, зеленые листья, оранжевая горка на детской площадке, зеленый глаз светофора и еще улыбки прохожих. Даже шум ветра зазвучал музыкой. Апатия отступила, пришли легкость и радость. Однажды Влада увидела в витрине невероятно красивую женщину, уверенную, сияющую, с горящими глазами. А через секунду поняла, это же отражение, я ведь с собой залюбовалась. Так, шаг за шагом, километр за километром, моя клиентка нашла себя. Регулярные пробежки стимулируют обмен веществ, помогают поддерживать здоровый вес, способствуют нормализации кровяного давления и уровня холестерина. Бег укрепляет мышцы, кости и суставы, предотвращает развитие остеопороза. Нагрузка благотворно влияет и на психическое состояние. Эндорфины снижают стресс и улучшают настроение. Бег не требует специального оборудования и может быть адаптирован под любой уровень подготовки. Максим много работал, но из дома. По мере возникновения решал бытовые вопросы, а редкие выходные проводил перед телевизором. Однажды мой клиент вдруг ощутил свою спину, она заныла, а через какое-то время его скрутила острая боль. Врачи развели руками, малоподвижный образ жизни. Я ж посоветовал начать плавать. Максим скептически улыбнулся, но узнал, где находится ближайший бассейн. Первые заплывы оказались не особо удачными, вода чужая, тело непослушное. Но боли спины явно уходила Через месяц мой клиент с удивлением заметил, что и напряжение почти исчезло, а сам он стал явно энергичнее. При плавании задействуются практически все группы мышц, а вода снижает нагрузку на суставы. Бассейн практически идеальное место для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. К тому же плавание эффективный способ сжигания калорий без изнурительных нагрузок. Алина с детства любила хорошо поесть, но когда выросла, стала переедать. Каждый вечер она заедала дневной стресс и ставшая тенью низкая самооценка злобно нашептывала. «Ты недостаточно хороша». «Совсем не могу остановиться», призналась клиентка на консультации. «Я чуть задумался и посоветовал танцы, даже не для похудения, для души». Алина замотала головой. Я продолжил уговаривать, и она сдалась. Первые шаги на паркете в танцевальной студии она удачно нашлась в соседнем доме, даже ехать не надо оказались неловкими. Но Алина пришла на второе занятие, потом на третье, и непривычное к танцам тела постепенно стало оживать. Музыка захлестывала волной и хотя бы на время отвлекала от мыслей о еде. Скоро зеркала в зале и дома стали чаще показывать улыбку. Через две недели клиентка поделилась радостью. После работы она теперь не бежит к холодильнику, она танцует и ощущает, как возрастает уверенность в себе. Готов посоветовать любому. Танцуйте. Танцы любого стиля улучшают координацию, гибкость, выносливость. Регулярные занятия укрепляют мышцы, исправляют осанку, способствуют снижению веса. Улучшение кровообращения и работы сердечно-сосудистой системы Снижает риск многих заболеваний. Движение под музыку повышает настроение, снимает стресс, позволяет выплеснуть чувства. Танец объединяет, развивает коммуникативные навыки и укрепляет ощущение принадлежности к коллективу. Итальянский физиолог Анджело Моссо сказал, ⁇ Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Пусть эти слова подтолкнут вас к занятиям спортом.